Часть шестнадцатая. Расставшись с братишками, я поплелась в каминную. Ноги стали чугунными и еле передвигались. Больше всего на свете я боялась, что мою тайну раскроет Яромир. Я даже готова была смириться с уродливым лицом и получить от окружающих вечное клеймо той, что в маске, лишь бы он никогда не увидел меня такой. Какой я стала? Не узнал про планшет? и мои жалкие попытки превратиться в красавицу. И чем больше я проводила с ним времени, тем увеличивался риск моего разоблачения. Я чувствовала себя обманщицей, водящей за нос хорошего парня. «Дори!» – окликнул меня мужской голос. «Неужели очередной претендент на мое внимание? Только не это. Проходу нет от этих липовых ухажеров». Я прибавила шаг и сделала вид, будь то ничего не слышала. Как и предполагалось, в каминную, в утренний час студенты не совались. Яромир сидел один и, поджидая меня, читал книгу. Я пришла, тихонько сообщила, усаживаясь подальше от него. Кресло выбрала с расчетом, чтобы свет падал позади, а тень от волос и штор максимально скрывала лицо. Отлично! Обрадовался Яромир, похоже после вчерашнего моего увиливания, не особо надеявшийся увидеть меня сегодня. Он пересел поближе ко мне, я еще ниже склонила голову. «Я тебя смущаю?» заметил он мою реакцию. «Нет, с чего бы?» бровируя, ответила я. На самом деле меня потряхивало. Еромир находился настолько близко, что я ощущала исходящее от него тепло, аромат его мыла, слышала дыхание. «Ты сегодня какая-то дёрганная?» дерганная, признался он. «Я тебя чем-то обидел? Вовсе нет. Разве ты такой деликатный? Можешь кого-то обидеть?» И это была чистая правда. Еромир, если уж говорил, то сначала думал, в отличие от моих братишек, которые тактичностью не страдали. «Я тоже человек». Непроизвольно я подняла голову и посмотрела на него. «Правда». Он хочет сказать, что и у него есть недостатки. Но спрашивать, разумеется, подобной глупости не стало. «Давай попробуем вместе спеть», – предложила я, уводя разговор на безопасную тему. «Какую балладу ты для нас выбрал?» Яромир, оказывается, не только пересмотрел кучу песен, но и распечатал ту, которую нам предстояло отрепетировать. Он отдал мне листок с текстом. «Там слов немного, не переживай» успокоил он меня. «У меня отличная память», — не поняла я его заботы. «Тогда... Ты стесняешься выходить на сцену?» — догадался он. «Поэтому отказывалась от выступления?» «В точку. В таком случае станем поддержкой друг для друга. Я тоже не очень люблю быть на виду», — признался он. «Не волнуйся. Твоей группе поддержки позавидуют любые звезды». «Ваша компания окажется каплей в море», — хмыкнула я. Еромир посмотрел на меня с недоумением. «Просто дождись концерта, и сам все увидишь», – пообещала я. «Давай петь». Мы несколько раз исполнили каждую свою партию и пришли к выводу, что к вечеру стоит выучить слова и попробовать себя под минусовку. «Мы молодцы!» – сделала вывод я и уже собиралась предложить распрощаться, чтобы пойти зубрить песню, но вопрос Яромира меня сбил с толку. «Дори!» «А какой у тебя дар?» «Что?» – растерялась я. «А это тут при чем? Мы с тобой знакомы уже несколько дней, а я про тебя совершенно ничего не знаю. Хотел полюбопытствовать, какой твой основной предмет? Левитация неодушевленных предметов. А у тебя?» – спросила для вида. На самом деле я прекрасно знала специализацию Яромира. Экзорцизм. Раньше я учился в Северной Академии пока отец работал в посольстве. Сейчас родители вернулись на родину и меня перевели сюда. Вроде как поближе. На самом деле добираться до нашего дома самое меньшее – два дня. «Серьезно?» – удивилась я. «А говорили, что ваше семейство приглядело в Висельграде поместье». «Такие ходят слухи?» «Врут?» «Ошибаются!» Дипломатично отверг он популярную версию его появления здесь. Просто в нашей стране всего две академии. Это – самое престижное. К тому же в ней учились мои родители. А ты почему здесь? Все-таки провинция. Как ты сам правильно сказал, наша академия – престижная. В столичную набирают студентов не по силе дара, а всех, кого сюда не приняли. Главное, чтобы деньги родители платили. А здесь важен дар. Для самых талантливых даже сделали бюджетные места. Само собой, и выпускники ценятся гораздо больше, нежели из столицы. Собираешься после окончания работать по специальности? Зачем тогда вообще поступать в Академию одаренных? Обычных универов полно в каждом городе. Как мне не раз уже намекнули, улыбнулся Ерамир. Многие девушки сюда поступают, чтобы найти будущего мужа. А, поняла я. Верно, есть такое. Но тогда тебе стоит почаще заглядывать в клуб будущих домохозяек и общество «Идеальная Грет». Все желающие сразу после выпуска обзавестись мужьями тусуются там. Любую выбирай, не промахнешься. Они, собственно, для этого и создали свои коалиции, чтобы удобнее было сети расставлять и соперниц устранять. А ты? Начал Еромир, Но я уже поняла, что он завел матримониальную тему не просто так поэтому перебила его. Я их враг номер один, так как позорю само понятие Грет отсутствием женственности и красоты. Неправда, ты очень... О нет, Яромир тоже клюнул на мою нарисованную в планшете внешность. Так и знала. Вот только она, эта самая внешность, в прошлом. Ее не вернуть. Если честно, я даже сама не помнила, какие черты лица и как они были исправлены. Наша Академия «Сильно отличается от северной». Снова перебив парня, спросила я первое, что пришло в голову. «Сильно». На севере мало обращают внимание на развитие дара. Считается, что он должен сформироваться сам. Вмешательство педагогов лишь навредит и лишит индивидуальности. Поэтому упор идет на физическую подготовку и познание себя. С охотой принялся рассказывать Яромир, Видимо, готовы поддержать любую тему. Так вот, почему ты такой гибкий и ловкий, осенила меня. Парень, на мой комплимент смущенно улыбнулся и продолжил. Здесь же дают знания в огромном объеме. Кроме информации и практики касательно своего дара, еще и общеобразовательные и смежные специальности мне повезло попасть в здешнюю академию. Мы проболтали обо всем на свете до обеденного сигнала. Время пролетело незаметно. И если раньше я обожала Яромира, всего лишь наблюдая за ним со стороны, то теперь, получив возможность узнать парня поближе, хотелось рвать на голове волосы, что позволило себе попасться в ловушку планшета. У меня мог бы быть шанс. Во всяком случае, мне так показалось. В отличие от прочих ухажеров, он не пытался ухватить меня за колено, Не делал сальных комплиментов и непривычных намеков, не уговаривал подняться к нему и не пользовался нашим уединением. Мы просто разговаривали, взахлеб, наслаждаясь обществом друг друга. Пора обедать, подскочила я, осознав, что вопреки намерению держаться подальше от Яромира, провела с ним полдня. Нам нельзя сближаться. Еромир рано или поздно потребует снять маску, а увидев меня,. Я не выдержу его отвращения. Только от одной мысли в носу защипали слезы. «Да, пора», – к сожалению, произнес Еромир и нехотя поднялся. Он галантно предложил мне руку, и я, не найдя повода нарушить этикет, положила пальцы на его рукав. «Быть может, после обеда снова встретимся и...» «Давай лучше каждый поучит песню сам, отдельно» с наигранным энтузиазмом предложила я. Яромир сник, поэтому пришлось тихо добавить, а после ужина можно снова вместе. Хорошо, согласился Яромир и повеселел. Мы вышли из камина и направились в столовую. Когда до меня дошло, я не смогу есть при нем. То есть снова буду размазывать еду по тарелкам и ожидать счастливого случая, не уйдет ли Яромир раньше меня. «В чем дело?» – спросил парень, заметив, что я замедлила шаг. «Ты иди, ешь, я позже приду», – выдавила я, на ходу придумывая причину. «Мне нужно привести себя в порядок». Он окинул меня удивленным взглядом, но ничего не сказал. Кивнул и пошел дальше, без меня. Я тоскливо посмотрела ему вслед, но не позволила себе долго страдать. Мысленно отвесила за трещину и припустила, противоположную сторону – женское общежитие. Мне нельзя его любить, ни в коем случае, а ему меня тем более. Поэтому меньше общения и больше игнора сейчас главная цель – вернуть свое лицо. Лампочки, имитирующие свечки, подмигивали, будь то надсмехаясь надо мной. Несмотря на уговоры, глаза предательски щипало от непролитых слез. Что-то я в последнее время стала часто расклеиваться. Так не пойдет. Я сняла маску и утерла лицо рукавом, осушая влажные ручейки со щек. Дория. От неожиданности я резко обернулась, даже не вспомнив, что следует прикрыться, и почти нос к носу столкнулась с Зеноном. Как он так тихо подошел сзади, что я до оклика даже не подозревала о его близком присутствии? Зенун учился на курс младше меня. Но ангельская внешность, огненные кудри до плеч и сияющие ярко-синие глаза сводили с ума даже пятикурсниц, чем мелкий гаденыш без зазрения совести пользовался, разбивая девичьи сердца направо и налево. «Я хотел...» – начал паренек, мило улыбаясь. «Но по мере того, как до сознания доходило увиденное...» приветливость стекала с его лица, заменяя гримасой ужаса. «Чудовище!» — наконец обронил он, пятясь от меня, будь то ожидая, что я вот-вот на него наброшусь. Я подняла руку, и Зенон дернулся, как если бы его ударили, споткнулся и упал на пятую точку. Не вставая на ноги, он шустро заработал конечностями, передвигаясь к крабикам и не сводя с моего лица глаз». «Слабак!» – выдала я и с подчеркнутой медлительностью надела маску. «А-а-а!» – заголосил он на весь коридор, перевернулся на четвереньки и рванул прочь. А я не удержалась и в голос расхохоталась ему вслед, выплескивая смехом обиду на весь мир. Хотя понимала, во всем виновата сама. Увы, Зенон долго держать в секрете увиденное не станет. Поначалу наверняка побоится моих ответных насмешек. Все-таки он повел себя отнюдь не по-мужски, но чуть позже до него дойдет, что его страх прекрасно оправдывается моим уродством. И тогда мне конец. Способна ли я проучиться в академии еще три с половиной года в условиях травли? Я не знала. Очевидно одно. У меня осталось мало времени перед началом худшего периода в моей жизни если, конечно, не случится чудо, и я не верну свою внешность. Наплевав на обед и желание спрятаться от всего мира в спальне, чтобы всласть погоревать, я бросилась в библиотеку. С братишками столкнулась в дверях. «Пойдем обедать. Насытый желудок волноваться приятнее», развернул меня Виктор лицом в обратную сторону. Я с надеждой посмотрела на Мстислава. «Может, он скажет по-человечески», Нашли ли они хоть крупицу информации про планшет или нет? Ничего. Без слов понял меня друг. Но не волнуйся. В академии еще есть архив. Громадный. Наверняка мы в нем. Зароемся до собственной старости. Завершила я фразу за Мстислава. Почему столько пессимизма и трагедии в голосе? Не понял моих переживаний брат. У меня почти нет времени. Через пять дней... «Начнутся уроки. Учителя станут требовать снять маску. К тому же сегодня меня видел Зенон с первого курса. Скоро все узнают, что я...» «Мы поторопимся», — заверил меня Мстислав и, зацепив согнутой в локти рукой за шею, потащил за собой в столовую. «Пусти!» — выкрутилась я из-под его тяжеленной лапы. «Не кисни!» — велел Виктор. «Хочешь, мы твоего Зенона в лепешку раскатаем?» чтобы вас вытурили из академии, и я здесь осталась совсем одна?» – не оценила я щедрого предложения. «А мы его незаметно», – предложил свою версию устранения языка Мстислав. «Отставить, лучше займемся архивом, толку больше», – решила я. «А мою тайну все равно не выйдет долго хранить. Как скажешь», – пожал плечами брат, сдувшись. Похоже, я на корню обрубила его гениальные планы. «Слушай, Дори, раз ты приготовилась к обнародованию того дерьма, в которое угодила, почему бы тебе сразу не пойти к ректору?» — спросил Мстислав. «Вот уж нет. Буду тянуть до последнего, лишь бы не связываться с Грет Морал», — возразила я. «Она с удовольствием воспользуется возможностью и обвинит меня во всех мировых бедах, даже в тех, что случилось еще до моего рождения. Просто я подумал, что если уж кто-то и мог бы помочь, ошибаешься. Ректором она стала благодаря своим управленческим качествам, но не Дару. Я не про это. У нее должны быть связи. Наверняка она смогла бы найти того, кто знает, как исправить ошибку. Если захочет, но именно это «если» как раз ключевое. Жаль.